Глава тридцать седьмая «Это большая честь, что ты согласился встретиться со мной, правитель, — обращаюсь я к зораху Шумеру. Его лицо бледное и осунувшееся, правителю Бабелонии осталось совсем немного. Его разума хватает, чтобы это понять. Возможно, именно поэтому он и готов обсудить то, что я предложил ему еще пару месяцев назад. Спасибо, Карим Увидат, что согласился соблюсти нейтральность и дискретность нашей беседы. Для меня это важно, звучит он подавленно. Я вижу, как он теряется на фоне футуристического убранства моего кабинета». Вижу, как нервничает, но пытается скрыть волнение и смущение за видом царственной отстраненности. Перейдем сразу к делу, правитель. Мое предложение в силе. Я хочу взять в жены твою дочь. Понимаю, что с учетом ваших традиций, ее статуса и моего уважения к тебе, это единственный способ быть рядом с Инной. Бабелонянин морщит нос недовольно и отворачивается к окну. Я вижу, что его изнутри разрывают сомнения и противоречия. Я очень благодарен тебе за то, что ты предлагаешь мне такое, но тебя смущает факт того, что я не ношу вашу кровь? Это нормально, правитель, это неизбежно. У тебя дочь, а не сын. Не в этом дело, Карим, увидат, и мы оба с тобой это знаем. Вы ведь понимаете, что Инна не совсем адекватна. Теперь морщусь я. А степени ее адекватности и нормальности судить не нам. Я по себе знаю, что далеко не всегда люди с внутренними проблемами, оказавшиеся в специализированных учреждениях, менее нормальны, чем другие. Да и кто определяет степень этой нормальности? Я влюбился в твою дочь с первого взгляда. Как только увидел ее в клинике, понял, что хочу ее рядом с собой и готов взять на себя все хлопоты, связанные с ее состоянием, учитывая прочие факторы, о которых мы говорили раньше. А Белонянин сникает еще больше. «Последний раз, когда я решил положить ее в клинику, она пыталась себя сжечь». Я уже молчу про все эти ее странные ритуалы, утверждение, что она видит и понимает то, что другие не видят. Он выглядит загнанным в тупик и пораженным. Дело в том, что ситуация изменилась. Я уже знаю об этом, так как шпионы донесли, но жду его интерпретации. Инна строптива и своевольна. Она вбила себе в голову, что ее истинное предназначение — быть верховной жрицей культа Иштар, что она обладает уникальными способностями, что она есть хранительница древних мистерий и традиций, что... Он трёт глаза устало. «Сначала я думал, что это просто девичья игра». Но потом в ее глазах столько упрямства и безумия. Она и слушать не хочет о браке с кем бы то ни было. Согласно традиции, жрица и Иштар принадлежит только храму и верховному мужскому божеству. Но мы ведь оба понимаем, насколько архаичны и нелепы эти древние традиции. Мне жаль смотреть на него. Обидно, когда приходится сомневаться в идеологической основе своего государства, когда ты сам должен быть во главе общества, в ценности которого не веришь, но вынужден играть роль, потому что иначе тебя не поймет твой же народ, безнадежно погрязший в суеверии. Но это факт. Бабелония ушла в архаики. В новых реалиях ее сметут, рано или поздно. И, судя по последним событиям, это произойдет раньше, чем рассчитывали шумеры. «Давай ближе к делу, правитель. Я знаю новые обстоятельства. Просто хочу услышать твою оценку, а не анализ своих людей». Мы оба понимаем, что для правильного решения проблемы картина должна быть максимально объективна. А это достижимо только тогда, когда сведенью принимаются все аргументы. Он глубоко вздыхает и продолжает уже напрямую. «Аккады прознали про мою неизлечимую болезнь и скорую кончину». И активизировались. Наследника мужского пола у меня нет, в отличие от них. Инна не только женщина, но еще и рожденная от чужестранки. Мои люди донесли, что Акад готовят не просто захват власти. Они хотят убить Инну как единственную продолжательницу рода Шумер. Он опускает глаза, думает но я не перебиваю. Брак с тобой, твоя защита и сильная рука — это то, что могло бы спасти жизнь моей девочки. К тому же ты единственный знаешь про ее странность, и она тебя не смущает, как ни странно. По сути говоря, я как отец понимаю, что лучше мужа для нее я не найду. То, что ты появился в ее жизни — Это провидение, но Инна неисправимо глубоко и тяжко выдыхает. О том, что она согласится на брак добровольно, не может быть и речи, Карим. Я уже говорил тебе выше, она уперта и непреклонна в этом своем поклонении культу. Слушаю его, думаю, уже не первый день думаю — У меня есть одна идея, правитель. Она может показаться тебе странной, но мой опыт и логика подсказывают, что это может сработать. — О чем ты говоришь? — Если она не хочет вступить в брак добровольно, мы заставим ее. Бабелонянин усмехается. — Ты просто не знаешь и ино. «Я знаю, что она любит тебя и любит свою страну. Ради сохранения ее она будет готова на жертву. Пусть так. Пусть она посчитает, что наш с ней союз — это ее жертва. Пусть решит, что я мерзавец и урод. Пусть ненавидит меня. В ненависти рождаются самые сильные чувства — А я обещаю тебе, что не только защищу, но и сделаю так, чтобы она смогла полюбить меня. Это тебе мое обещание сейчас, чтобы ты смог уйти спокойно, чтобы не думал о судьбе своей наследницы. Что... Сипло произносит он, и его голос дрожит, то ли от горечи неотвратимости, то ли от облегчения. «Что для этого нужно сделать? Инна должна поверить, что я пришел не как жених, а как захватчик». Твоя задача — сделать так, чтобы твой народ не сопротивлялся слишком сильно моим воинам. Нам не нужна реальная кровь и насилие. Чтобы не было жертв. Мы инсценируем захват. Мы сделаем так, что вы падете быстро и беспрепятственно. Она должна искренне поверить в вашу слабость и неизбежность поражения, что у нее нет другого выхода. Сможешь это организовать? Обычный народ тоже не должен сомневаться в том, что мы победили быстро и беспрепятственно. Мои люди тоже не будут в курсе. Сейчас мы должны сработать отлаженно, как механизм часов. Ты и я — два правителя. А как только план будет осуществлен, я, как победитель, Поставлю перед вами условия, от которых вы не сможете отказаться. Она примет их, говорю и мысленно про себя улыбаюсь. Согласиться на наш с ней брак, ибо он и будет главным условием. Никуда не денется. А дальше дальше предоставь укращение ее нрава мне». «Не знаю, Карим, увидат, получится ли у тебя это?» — качает головой Зорох. «Я был бы счастлив, если бы получилось. Но так или иначе, я сам не вижу другого выхода. Захват Бабелонии и Акадами — дело времени. Говорят, они уже послали своих шпионов подрывать нашу власть». А наследник их гнилого рода уже мысленно потирает руки, надеясь, что как только власть отойдет ему, он отдаст нашу древнюю землю на разграбление неоколонизатором. Моя маленькая хрупкая девочка с сердцем тигрицы не сможет им противостоять. Они уничтожат ее, а я... «Я знаю, как она искренне любит Бабелонию. То, что ты обещаешь сделать ее счастливой, дает мне веру в самый лучший исход из возможных. Да пребудет с тобой сила мардука, Если такова судьба Бабелона, значит, мы ее принимаем». Зорох встал, не спрашивая моего одобрения или разрешения. Хромая, сгорбившись, пошел на выход. Представляю, что творится в его душе. Таков удел всех правителей, слишком тяжелый, крест, который едва ли кто-то готов нести по доброй воле, если не родился с таким предназначением. Мой отец был готов, я нет, и Микаэль тоже. Потому власти в Сирии сейчас не прямой потомок отца». Каждый мужчина сам определяет сферу своей ответственности. И я для себя тоже. «Зорох, один вопрос», — окликаю я его в спину. «А тебя не смущает, где я встретил Инну? Ведь я тоже лежал в той лечебнице». Мужчина медленно оборачивается на меня и пронзительно смотрит. Этим миром правят либо идиоты, либо безумцы. Уж лучше второе, чем первое, если мы говорим о будущем моей дочери и Бабелонии.